Йоганн Вольфганг Гете. Границы человечества. Когда престарелый святой наш отец, рукою небрежной и стучий грохочущей, сеет на землю палящие молнии, к последнему краю одежду летающих. Я льну и хлопзаю с младенческим трепетом в верной груди. Ибо с богами не должен равняться никто из людей. Когда ждешь зновенный до неба воспрянет, Головой укоснется отдаленнейших звезд, Не найдет он опоры для неверной стопы И начнет колебаться. И тучи с ветрами им будут играть. Если ж стоит он с стопою упорной, Как прочной твердыней на могучей земле, В стремлении к небу он только сравнится С виноградной лозою или с дубом немым. Что отличает людей от богов? Пред богами проходят... Многократные волны, бесконечный поток. Нас волна поднимает, нас волна поглощает, и мы тонем в волне. Узкой цепью в круг нашей жизни вьется кольцо. Поколения приходят, поколения уходят постепенно сплетаясь бесконечную цепью по кольцу бытия.